Глава одиннадцатая. Что случится на моем веку? Гул затих, я вышел на подмостке, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячи и биноклей на оси. Если только можно, а воотче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый. И играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь, но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути, и один все тонет в фарисействе, Жизнь прожить, не поле перейти. Перед нами очень короткое стихотворение Бориса Пастернака, всего 16 строк. Мы попытаемся войти в него и почувствовать, Какая бездна информации, мыслей, состояний, чувств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 «Гул затих», значит, наступило время актеру Гамлету сделать свой первый шаг на пути к смерти. «Гул затих» звучит как приговор, как выстрел. «Я вышел на подмостке». Кто он этот «я»? Кто вышел на подмостке? Стихотворение называется «Гамлет», значит, Гамлет вышел навстречу смерти. Но ведь Гамлет вышел после затихшего в театральном зале гула, да еще вышел на подмостке сцены, значит, это актер. Теперь перенесем акцент. Я вышел на подмостке. Я вышел здесь, это очень трагично, все-таки вышел, не пытался избежать, отказаться от этой страшной участи. Был гол в зале, зрители рассаживались по местам, разговаривали, шелестели программками, обсуждали, кто сегодня играет, умирает Гамлета, кто играет, умирает Офелию.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 Кульминация этого страха в эпизоде «Моление о чаше». Слушайтесь внимательно в то, о чем говорит Иисус. И отошед немного пал на лицо Свое, молился и говорил «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша эта». Да ведь это же ужасно. Представьте себе, что молитва Сына обожгла бы сердце самого милосердного в мире Отца и сказал бы «Он»,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 Если отец сжалится и жертва не состоится, значит не будет Баха и Достоевского, Рембранта и Гёте, фресок Микеланджело и Григорианского хорала, не станет Руанского собора и собора в Севилье, не будет икон Рублева и храма Покрова на Нерле, не станет того грандиозного защитного фона над планетой, который, будучи вдохновлен христианством, спасает нас от обвинений в тотальной бездуховности и бессмысленности нашего существования. Поэтому дальше Иисус говорит, впрочем, «Не как Я хочу, но как Ты». Вот это и есть вторая половина фразы в молении о Чаше. В Евангелии от Матфея между обращением сына к Отцу о спасении и его отменой нет никаких пауз.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 Ни Христос, ни Гамлет не могли произнести подобного слова, ибо оно из другого измерения. Его может использовать человек из иного времени. Правильно, он-то и появился, наш четвертый герой. Кто же он? Сам автор стихотворения Борис Леонидович Пастернак из XX века. «Из коммунистической страны, где, как во времена Христа и как во времена Гамлета, продуман распорядок действий и неотвратим конец пути».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 лишением творческого статуса, непризнанием его как творческой личности. Итак, стихотворение Пастернака «Гамлет», состоящее из шестнадцати строк, охватывает две тысячи лет развития человечества. В нем шесть участников — актер, Гамлет, Христос, Пастернак, Шекспир и Бог-Отец. «Я один, все тонет в фарисействе, так может сказать каждый из них, но они творцы». Они сражаются со злом и идут на колоссальные жертвы во имя спасения человечества. Вот что такое быть актером. Вот что значит быть человеком искусства. Об этом Борис Пастернак говорит еще примее в своем стихотворении «Ознал бы я, что так бывает». Это одно из глубочайших стихотворений о смысле культуры, о подлинности культуры, о жертвенности ее великих творцов. В нем человек искусства, и в частности актер, сравнивается с гладиатором.